Глава сорок восьмая. Ежевика. Дикий. Ставлю чемодан на порог и закрываю за собой дверь. Прислонившись к ней спиной, сползаю вниз. Не знаю, чисто ли тут, но мне сейчас пофиг. У меня мысли о другом. Совершенно. Зачем я вообще пошла к соседке? Ах да, забрать ключи. А заодно вдруг согласилась зайти к ней на чай. Ну, как на чай? На исповедь. Она, как увидела меня заплаканную, за руку схватила и к себе затащила. Хорошо, что я узнала ее, а то посчитала бы маньячкой. Добрая старушка выслушала меня, назвала Ярослава дураком и сказала, что считает так, надо с ним поговорить и все обсудить. А еще лучше пакость какую-нибудь провернуть. Но на последнее я не способна. Совесть потом замучает. Вот как сейчас. Баба Лида сказала, что дура я. Раскольцо выкинула. Вдруг все образуется. А я, будто истеричка, уже от него избавилась. Ярославу неприятно будет. И всю жизнь припоминать будет, если помиримся. А помиримся ли? Не знаю. И так не хочу об этом сейчас думать. Да, я, возможно, поступила импульсивно, но... до да Коликов обидно. Почему он в полотенце был? И почему пустил ее к себе? И мой подарок ей подарил? Я не верю в совпадения. Только своим глазам. Повелась наивная дурочка на мужские обещания. Еще и мама прилетела. Наверное, я даже рада, что увидела. Нет больше нас с диким. Бью себя по щекам, чтобы избавиться от всех этих мыслей. Приди в норму, иди поешь, искупайся, подумаешь потом и прочитаешь его сообщение после этого. Может он все же объяснится, почему так поступил? Или он написал, что я забыла у него свои вещи. Или забрала что-то. Тяжело вздыхаю. Надо узнать. Встаю с пола, щупаю карманы. Телефона нет. У соседки, что ли, забыла. Надо будет сходить. Затаскиваю чемодан внутрь и возвращаюсь в прихожую. И только дотягиваюсь до ручки, как раздается звонок в дверь. «Я могу тебе озвучить только адрес, куда она поехала. Остановить не смогли. Там пост пустой был», — рассказывает Тимур. «Неужели Костян постарался, чтобы я его дочь не догнал? Говнюк!» «Давай адрес», — киваю в ответ. «Забить бы на все это». И правда, дать ей время, но я боюсь, что Вика глупостей наделает. Не могу так. Тимур называет знакомую мне улицу. А там ведь квартира Викина, в которую я ее три года назад отвозил. Я выдыхаю. Не в аэропорт поехала. Уже хорошо. Знаю я девушек, что тут же улетают, сломя голову, чтобы характер показать. Спасибо. Сочтемся. Сбросив звонок, залезаю в джип. Мила не выдержала моей компании и свинтила. Пошла жаловаться Костюше на паршивую дочь, которая даже не встретила ее нормально. А я через двадцать минут уже стою напротив той самой Викиной квартиры на том самом этаже. Вспоминаю, что случилось здесь три года назад и невольно улыбаюсь, нажимая на звонок. Перед тем, как я сюда ежевику привез, мы гуляли, она идти ко мне боялась. Я же был ей совсем не знаком. В итоге мы весь день слонялись по городу, на аттракционы сходили, в комнату зеркал. Я кормил ее сладостями, купил ей одежду вместо той, что под дождем промокла. Когда привез ее сюда, Вика настояла на том, чтобы вернуть мне потраченные на нее деньги. Согласился. Очень уж упорно она пыталась мне их всучить. А когда ушел, отослал их ей обратно. Я что, больной деньги у маленьких девочек брать? Но эта зараза меня провела. Перед своим отъездом вернула их в конверте. И браслет тот подарила, который я сегодня забрал все же у Ирины. В кармане теперь лежит, тоже подбрасывая воспоминания. И ведь жопа эта мелкая потом меня в черный список отправила, чтобы я не смог ей деньги перевести. Жаль. Так, может быть, и продолжали бы общаться, и все бы по-другому было. На звонок ежевика дверь не открывает. Но я слышу какие-то шаги. Прямо чувствую, что она там. А где еще может быть? «Вик, давай поговорим». Опираюсь спиной о дверь. «Я не уйду отсюда, пока ты меня не выслушаешь!» Она молчит, а я почему-то ее сопение слышу. Помешался, наверное. Или она так громко дышит за дверью. Но то, что слышит меня, уверен, некуда ей больше деваться. И точно не ушла никуда. Стоит, небось, на цыпочках и в глазок смотрит. Чувствую, как внутри разливается тепло. Опять нажимаю на звонок, не поворачиваясь. В ответ тишина. «Ты так и будешь молчать?» И снова тишина. «Ладно, молчи. Киваю, хотя немного начинаю злиться. Просто слушай». И все ей рассказываю. От первой секунды до последней. Включая и те сообщения от Ирины в отцовском доме. Я удалял их, но она продолжала присылать. Вот Вика и истолковала неправильно. Наверное, я подумала, что мы еще в отношениях. Не знаю. Вываливаю всю правду, но она молчит. Слышишь, Вик, и опять тишина. Я не бью кулаком по двери. Так тяжело сказать. Да, я выслушала. Дай мне время. Словно воды в рот набрала. И это раздражает. Я тоже могу закипеть. Что и происходит. Чаша терпения лопается, а кулаки сжимаются от гнева. Выпороть бы ее сейчас или отшлепать, чтобы не игнорировала и хотя бы несколько слов сказала. Но она молчит. Я крепко сжимаю зубы, достаю кольцо из кармана, кладу на коврик перед дверью и выдавливаю раздраженно. Захочешь поговорить, знаешь, где меня найти. Или позвони, как остынешь. Я бы подождал еще, но не вижу смысла. Не выйдет. А я не буду, как дурак и осел, сидеть на коврике перед дверью, словно привязанный. Я тебе вещь твою возвращаю. Увидимся. Все. Отрываюсь от двери, еще раз скользнув по ней недовольным взглядом, и спускаюсь по ступенькам вниз. И внезапно понимаю, надо выпить». Впервые лет за десять, иначе я окончательно сейчас свихнусь. Да-да, пирог очень вкусный был. Улыбаюсь, держа в руках свой телефон. Что-то я засиделась у бабы Лиды. Пора возвращаться. Хотела смартфон у нее забрать, а она ко мне сама пришла. С пирогом, да к себе зазвала на чай. А я так разнервничалась, кушать захотела, что решила пойти. Баба Лида меня очень поддержала, и за это я ей ужасно благодарна. Теперь я не плачу, даже улыбаюсь. Возможно, временно, но хоть не реву. Открываю дверь ее квартиры и снова благодарю за угощение. Она мило улыбается, машет ладошкой. «Не унывай, заходи ко мне еще, а то мне старое поговорить не с кем. Обещаю, что зайду. Не знаю, надолго ли я тут, но заскочу обязательно». Она закрывает дверь, а я подхожу к своей, вставляю ключ в замок. И вдруг замечаю, что на коврике что-то блестит, глаза в шоке округляются. Ха -ха, «Кольцо мое!» оно что меня преследует как всякие проклятые игрушки из фильмов ужасов которые убивают своих хозяев когда те засыпают наклоняюсь подхватываю его недоумевая как оно сюда попало принюхиваюсь и улавливаю знакомый аромат сильнее сжимаю пальцами свое колечко он тут был совсем недавно Я чувствую его запах. Узнаю его, наверное, из тысячи. Такой родной и любимый. Опускаю взгляд на ладонь, и сердце начинает грохотать в груди. Значит, знает, где я. Папа подсказал, наверное. Неужели предал меня? Нужно будет узнать. Захожу в квартиру и закрываюсь. Оставив ключи на тумбочке, иду на кухню, завариваю себе ромашку и читаю сообщения, что накопились за этот час.